Глава шестая. Любовь в Суходоле необычна была, необычна была и ненависть. Дедушка, погибший столь же нелепо, как убийца его, как и все, что погибли в Суходоле, был убит в том же году. На покров, престольный праздник в Суходоле, Петр Петрович назвал гостей и очень волновался, будет ли предводитель, давший слово быть. Радостно, неизвестно чему волновался и дедушка. Предводитель приехал, и обед удался на славу. Было и шумно, и весело. Дедушки веселей всех. Рано утром, 2 октября, его нашли на полу в гостиной мертвым. Выйдя в отставку, Петр Петрович не скрыл, что он жертвует собой ради спасения и чести Хрущевых, родового гнезда, родовой усадьбы. Не скрыл, что хозяйство он по неволе должен был взять в свои руки. Должен и знакомство завести — дабы общаться с наиболее просвещенными и полезными дворянами уезда, а с прочими просто не порывать отношений. И сначала все в точности исполнял, посетил даже всех мелкопоместных, даже хутор тетюшки Ольги Кирилловны, чудовищно толстой старухи, страдавшей сонной болезнью и чистившей зубы нюхательным табаком. К осени уже никто не дивился, что Петр Петрович правит имением единовластно. Да он и вид имел уже не красавчика-офицера, приехавшего на повывку хозяина, молодого помещика. Смущаясь, он не заливался таким темным румянцем, как прежде. Он выхалился, пополнял, носил дорогие архалуки. Маленькие ноги свои баловал красными татарскими туфлями. Маленькие руки украшал кольцами с бирюзою. Аркадий Петрович стеснялся смотреть его карие глаза. Не знал, о чем с ним говорить. Первое время во всем уступал ему и пропадал на охоте. На покров Петр Петрович хотел очаровать всех до единого своим радушием, да и показать, что именно он первое лицо в доме. Но ужасно мешал дедушка. Дедушка был блаженно счастлив, но бестактен, болтлив и жалок своей бархатной шапчонке с мощей и в новом, не в меру широком синем казакине, сшитом домашним портным. Он тоже вообразил себя радушным хозяином и суетился с раннего утра, устраивая какую-то глупую церемонию с приема гостей. Одна половина дверей из прихожих в залу никогда не закрывалась. Он сам отодбил железные задвижки и внизу, и вверху. Сам придвигал стул и, весь трясясь, влезал на него, распахнул двери, встал на порог и, пользуясь молчанием Петра Петровича, замиравшего от стыда и злобы, но решившегося все претерпеть, не сошел с места до приезда последнего гостя. Он не сводил глаз с крыльца, и на крыльцо пришлось отворить двери. Этого же будто бы требовал какой-то старинный обычай. топтался от волнения, завидя же входящего, кидался ему навстречу, торопливо делал па, подпрыгивал, кидая ногу за ногу, отвешивал низкий поклон и, захлебываясь, всем говорил. — Ну, как я рад, как я рад! Давненько ко мне не жаловали. Милости прошу, милости прошу! Бесило Петра Петровича и то, что дедушка всем и каждому зачем-то докладывал а вот отъезде Тонечки в Лунёво, к Ольге Кирилловне. Тонечка больна тоской, уехала к тетеньке на всю осень. Что могли думать гости после таких непрошенных заявлений? Ведь история с Войтковичем, конечно, уже всем была известна. Войткович, может, статься и впрямь имел серьезные намерения, загадочно вздыхая возле Тонечки, играя с ней в четыре руки, глухим голосом читая ей Людмилу или говоря в мрачной задумчивости. — Ты мертвецу, святыни слова обручена. Но Тонечка... Бешено вспыхивало при каждой его даже самой невидной попытке выразить свои чувства, поднести, например, ей цветок, и Войткевич внезапно уехал. Когда он уехал, Тонечка стала не спать по ночам, в темноте сидеть возле открытого окна, точно поджидая какого-то известного ей срока, чтобы вдруг громко зарыдать и разбудить Петра Петровича. Он долго лежал, стиснув зубы, слушал эти рыдания, да мелкий, сонный лепет тополей за окнами в темном саду, похожий на непрестанный дождик. Затем шел успокаивать. Шли успокаивать и заспанные девки. Иногда тревожно прибегал дедушка. Тогда Тонечка начинала топать ногами, кричать. «Отбежитесь от меня, враги мои лютые!» И дело кончалось безобразной бранью, чуть не дракой. «Да пойми же ты, пойми!» Вешенно шипел Петр Петрович, выгнув вон девок, дедушку, заклопнув дверь и крепко ухватясь за скобу. «Пойми, змея, что могут вообразить!» «Ай!» Неистово взвизгивала Тонечка. — Папенька, он кричит, что я брюхата! И, вцепившись в себе в голову, Петр Петрович кидался вон из комнаты. Очень тревожил на покров и герваська, как бы не нагрубил при каком-нибудь неосторожном слове. Герваська страшно вырос. Огромный, нескладный, но и самый видный, самый умный из слуг. Он тоже был наряжен в синий казакин. Такие же шаровары и мягкие козловые сапоги без каблуков. Горустный лиловый платок повязывал его тонкую темную шею. Черные, сухие, крупные волосы он причесал на косой ряд, но остричься под польку не желал. Подрубил их кружок. Брить было нечего, только два-три редких и жестоких завитка чернело на его подбородке и по углам большого рта, про который говорили «Рот до ушей, хоть завязочки пришей!» Буделястый, очень широкий в плоской костлявой груди, С маленькой головкой и глубокими орбитами, тонкими пепельно-синими губами и крупными голубоватыми зубами. Он, этот древний ариец, парс из Суходола, уже получил кличку Борзой. Глядя на его оскал, слушая его покашливание, многие думали, а скоро ты, Борзой, сдохнешь. Слух же, не в пример прочим, величали молокососа Гервасием Афанасьевичем. Боялись его и господа. У господ было в характере же, что у холопов или властвовать, или бояться. За дерзкий ответ дедушки в день приезда Петра Петровича Герваськи, удивлению дворни, ровно ничего не было. Аркадий Петрович сказал ему кратко. — Положительно скотина ты, брат! На что и ответ получил очень краткий. — Терпеть этого не могу я, сударь! А к Петру Петровичу Герваська сам пришел. стал на порог. И по своей манере, развязно осев на свои несоразмерные с длинные ноги в широченных шароварах, углом выставил левое колено, попросил, чтоб его выпороли. — Очень я грубиян и горячий, сударь! — сказал он безразлично, играя черными глазищами. И Петр Петрович, почувствовав в слове «горячий» намек, струсил. — Успеется еще, голубчик, успеется! — притворно строго крикнул он. — Выйди вон! «Я тебя, дерзкого, видеть не могу!» Ирваська постоял, помолчал, потом сказал. «Есть на то воля ваша!» Постоял еще, крутя жесткий волос на верхней губе, оскалил по собачьей голубоватой челюсти, не выражая на лице ни единого чувства, и вышел. Твердо убедился он с тех пор в выгоде этой манеры ничего не выражать на лице и быть как можно более кратким в ответах. А Петр Петрович стал не только избегать разговоров с ним, даже в глаза ему смотреть. Так же безразлично, загадочно держался Герваська и на покров. Все сбились с ног, готовились к празднику, отдавая и принимая распоряжения, ругались, споря, мои полы, чистя синеющим мелом темное тяжелое серебро икон, поддавая ногами лезущих в собак, боясь, что не застынет желе, что не хватит билок, что пережарится на левашнике, хворостинки. Один Герваська спокойно ухмылялся и говорил бесившемуся Казимиру, «Алкоголику-повару!» «Потише, отец Дьякон! Подрязь не клопнет!» «Смотри, не напейся!» Растерянно, волнуясь из-за предводителя, сказал Герваський Петр Петрович. «Сотруду не пил!» Как равному кинул ему Герваська. Не интересно. А потом, при гостях, Петр Петрович, даже заискивающе, кричал на весь дом. «Гервасий!» Не пропадай ты, пожалуйста, без тебя, как без рук! А Гервасько, вежливейший и с достоинством отзывался. Не извольте, сударь, беспокоиться! Не осмею отлучиться! Он служил как никогда. Он вполне оправдывал слова Петра Петровича, слуг говорившего гостям. "Да чего дерзок, этот дылда, вы и представить себе не можете. Но положительно гений. Золотые руки. Мог ли он предположить? Уроняет чашу именно ту каплю, которая переполнит ее. Дедушка услыхал его слова. Он затеребил на груди казакин и вдруг через весь зал закричал предводителю: Ваше превосходительство! Подайте руку помощи, как к отцу, прибегаю к вам с жалобою на слугу моего. Он на этого, на этого, нагирваясь Афанасьевича Куликова. Он на каждом шагу унижает меня. Он. Его прервали, уговорили, успокоили. Взволновался дедушка до слез, но его стали успокаивать так дружно и с таким почтением, конечно, насмешливым, что он сдался и почувствовал себя опять детски счастливым. Герваська стоял у стены строго, с опущенными глазами и слегка поворотив голову. Дедушка видел, что у этого великана чересчур мала голова, что она была бы еще меньше, если бы стричь ее, что затылок у него острый и что особенно много волос именно на затылке, крупных, черных, грубо подрубленных. и образующих выступ за тонкой шеей. От загара, от ветра на охоте темное лицо Герваськи местами шелушилось, было в бледно-лиловых пятнах. И дедушка со страхом и тревогой кидал взгляды на Герваську, но все-таки радостно кричал гостям. «Хорошо, я прощаю его. Только за это я не отпущу вас, дорогие гости, целых три дня, ни за что не отпущу. Особливо же прошу, не уезжайте на вечер. Как дело на вечер». Я сам не свой. Такая тоска, такая жуть. Тучки заходят. В трошенном лесу, говорят, опять дух французов, бонапартийцев поймали. Я беспременно помру вечером. Попомните мое слово. Мне Мартын Задека предсказал. Но умер он рано утром. Он настоял таки. Ради него много народу осталось ночевать. Весь вечер пили чай. Варенья было страшно много. И все разное. так что можно было подходить и пробовать, подходить и пробовать. Затем наставили столов, зажгли столько спермоцетовых свечей, что они отражались во всех зеркалах, и по комнатам, полным дымом душистого Жуковского табаку, шума и говора, был золотистый блеск, как в церкви. Главное же, многие ночевать остались, и значит, впереди был не только новый веселый день, но и большие хлопоты, заботы, ведь если бы не он, не Петр Кириллович, Никогда не сошел бы так отлично праздник. Никогда не было бы такого оживленного и богатого обеда. — Да, да! — волнуюсь, — думал дедушка ночью, скинув казакин и стоя в своей спальне перед аналоем, перед зажженными на ней восковыми свечками, глядя на черный образ Меркурия. — Да, да! Смерть грешнику люта! Да не зайдет солнце в гневе нашем! Но тут он вспомнил, что хотел подумать что-то другое. Горбись и шепча пятидесятый псалом. прошелся по комнате, поправил тлевшую на ночном столике курительную монашку, взял в руки псалтырь и, развернув, снова с глубоким счастливым вздохом поднял глаза на безглавного святого. И вдруг напал на то, что хотел подумать, и засиял улыбкой. — Да, да, есть старик, убил бы его! Боясь проспать, не распорядиться о чем-то, он почти не спал. А рано утром, когда в комнатах, еще не убранных и пахнувших табаком, Стояла та же особенная тишина, что бывает только после праздника. Осторожно, на босу ногу, вошел он в гостиную. Заботливо поднял несколько мелков, полявшихся у раскрытых зеленых столов, и слабо ахнул от восторга. Плянув на сад за стеклянными дверями, на яркий блеск холодной лазури, на серебро утренника, покрывавшего и балконы перила, на коричневую листву в голых зарослях под балконом, он отворил дверь и вытянул носом. Еще горько и спиртуозно пахло из кустов осенним тлением, но этот запах терялся в зимней свежести. И все это было неподвижно, успокоенно, почти торжественно. Чуть показавшееся сзади, за деревней, солнце озаряло вершины картинной аллеи, полуголых, осыпанных редким и мелким золотом, белоствольных берез, и прелестный, радостный, неумолимо лиловатый тон был в этих белых с золотом вершинах, сквозивших на лазуре. Пробежала собака в холодные тени под балконом, хрустя по сожженной морозом и точно солью осыпанной траве. Хруст этот напомнил зиму, и, с удовольствием передернув плечами, дедушка вернулся в гостиную. И, затаив дыхание, стал передвигать, расставлять тяжелую, рычащую по полу мебель, изредка поглядывая в зеркало, где отражалось небо. Вдруг неслышно и быстро вошел Герваська, без казакина, заспанный, злой как черт. как он сам же про себя рассказывал потом. Он вошел и строго крикнул шепотом: «Тише ты! Чего лезешь не в свое дело?» Дедушка поднял возбужденное лицо и с той же нежностью, которая не покидала его вчерашний день и всю ночь, шепотом ответил. «Вот видишь, какой ты, Гервасий, я простил тебя вчерась, а ты, за место благодарности, барину...» «Надоел ты мне, слюнтяй, хуже осени!» перебил Герваська. «Пусти!» Дедушка со страхом взглянул на его затылок, еще более выступавший теперь на тонкой шее, торчавший из ворота белой рубахи. Он вспыхнул и загородил с собой ламбертный стол, который хотел тащить в угол. — Ты пусти! — мгновение подумав, и громко крикнул он. — Это ты должен уступить барину! Ты доведешь меня! Я тебе кинжал в бок сажу! — досадливо сказал Герваська, лиснув зубами и наотмашь ударил его в грудь. Дедушка подскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками и как раз виском ударился об острый угол стола. Увидев кровь, бессмысленно раскосившиеся глаза и раскинутый рот, герваська сорвался еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнурке. Оглянулся, сорвал бабушкино обручальное кольцо с мизинца, затем неслышно и быстро вышел из гостиной и как в воду канул. Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья.